Глава 5 Веринда 2, удивительно похожая на полосатый детский мяч, медленно уменьшалась в иллюминаторе. Широкая желтая полоса, песчаная жаркая полушария. Темная полоса с синеватым отливом, полушария вечной ночи и холода. А между ними узкая зеленая полоска, обитаемая зона терминатора. Пять лет мы с Линой проучились в здешней академии изучения космоса. Перед тем, как уволиться из библиотеки, я перечитал все книги об эпохе экспансии но почти не нашел информации о Тарисе. Крохотная газетная заметка, в которой говорилось о старте экспедиции, и все. Ни подробностей, ни координат. Впрочем, о большинстве других экспедиций тоже не упоминалось. А ведь их было более 700, и только 81 планета открыта повторно, после того, как людям стали доступны сверхсветовые скорости. Это выглядело странно. Такое впечатление, что кто-то специально подчищал информацию о планетах. Хотя какое там к черту впечатление? Я мог поклясться, что так оно и было. Провернуть подобное могла только корпорация. Ее хозяевам не выгодно чтобы по неоткрытым еще планетам шныряли корабли частных исследователей. Нет уж, пусть лучше обычные люди летают проверенными маршрутами на туристических лайнерах. Я вспомнил первую встречу с шлюпкой корпорации у нас на Местре. Тогда раззадоренные дядькой Томошем жители поселка чуть не разгромили церковь. Мне пришлось поджечь сарай, чтобы отвлечь разъяренную толпу и спасти своих друзей. Интересно, на скольких еще планетах корпорация потерпела неудачу? Об этом никто никогда не говорил, даже преподаватели в Академии. Из их изложения истории все экспедиции звучали одинаково. Измученные тяготами местные жители с радостью встречают корабли экспедиции и с большой охотой вливаются в галактическое сообщество. А так ли оно на самом деле? Отчеты о неудачных экспедициях хорошо засекречены. Сколько их было? И предпринималась ли такая экспедиция к тарасу Я потряс головой. Тупее ешал. Конечно, предпринималась. Иначе откуда у Марка координаты планеты? А, кстати, откуда у Марка координаты планеты? Ничего, это мы выясним. «Белла», — я обратился к супруге. «Выведи, пожалуйста, на экран карту северо-западного сектора». «Секунду, Алл», отозвался динамик. Большой экран на стене капитанской каюты осветился, на нем появилась густая россыпь звезд. Яркая точка в нижнем левом углу отмечала земное солнце. Карта обитаемой части галактики — это шар. По традиции его привязывают к Солнечной системе. Если верить координатам, которые дал Марк, Тарас находится в глубине северо-западного сектора. Всего 74 световых года от Земли, не так уж и далеко. Лишнее подтверждение тому, что корпорация на Тарасе уже побывала. Мягко хлопнула дверь ванной. Лина обняла меня сзади за плечи, свежая, пахнущая молодостью и чистотой. Мокрые пряди золотистых волос упали мне на лицо. «Отбиваешь у меня работу, Ал? Даже Фолли доверил мне проложить курс». «Да? Ну и что ты думаешь?» Нам придется сделать три перехода. Сначала на Терену, оттуда в систему стендинга. И третий шаг на Тарос. На беспосадочный полет горючего не хватит. Баки у малышки Беллы не бездонные. У кого не бездонные баки? У малышки Беллы. Так мы назвали нашу красавицу. разину рот, я уставил Сонолину. Вообще-то, Корвет — это он. Я хотел придумать какое-нибудь серьезное название. Неустрашимый, к примеру, или Покоритель миров. И потом, кто это мы? Ну, мы с девочками. На следующее утро после покупки пили чай и выбрали название. Между прочим, малышка Белла прошла единогласно. Ах, вон оно что. Значит, мужская часть команды автоматически осталась в меньшинстве и лишена права голосовать. Я считаю, это нечестно. А раз я капитан, то мое мнение — закон. Ну а -ал. Лина легонько прижалась ко мне. У меня перехватило дыхание. А, а, женские фокусы. Это нечестно вдвойне. но разве плохое название неустрашимый? Лина засмеялась и взъерошила мне волосы. «Все-таки мужчины ужасно похожи друг на друга. Ты не поверишь, ал Но анджело называл кораблик именно неустрашимым. Ты же не хочешь быть похожим на Анжела?» Это был удар ниже пояса. «А уж Белла точно не согласится», добавила Лина, как ни в чем не бывало. «Да, признаю, это был мой промах. Хорош, капитан. До самого отлета не вспомнил о том, что корабль надо как-то назвать. Единственное, что меня извиняло...» Куча неотложных дел, которые свалились на мою голову в последнюю неделю пребывания на Веринде. Оказалось, что иногда быть капитаном не так уж и весело. Закупка топлива и провиантов, оформление договоров и тысячи других важных мелочей поглощали все мое время. Остальные члены команды тоже не бездействовали. Югу и Луси комплектовали корабельный госпиталь. Лина вместе с Беллой занималась отладкой корабельных систем. Фолли сначала помогал им, но когда он увидел, что я не сплю третью ночь, носясь по веринде, словно меня укусил паук-пчелоед. Фолли взбунтовался. Самовольно назвал себя старшим помощником и без зазрения совести отобрал у меня половину забот. Как я был ему за это благодарен, не передать словами. Белла выдала Фолли список абсолютно необходимых покупок на 147 листах прекрасной мелованной бумаги. А я сосредоточился на переписке с поставщиком свежих фруктов. Пищевые синтезаторы – великое изобретение. Но возможность побаловать себя спелым яблоком в космическом полете или положить в чай ломтик душистого лимона — и это стоит любых хлопот. Кроме того, я зашел в банк и обменял остатки наших кредитов на пятиграммовые слитки золота и серебра. Ничего необычного в этой процедуре не было. На многих планетах деньги содружества не в ходу. Во всяком случае, кассир ни о чем меня не спросил. Лишь бросил равнодушный взгляд на формулу курсанта Академии. Последнюю ночь перед отлетом я дрых, словно хвост в зимнюю стужу под теплой соломой. А в день старта все закрутилось так? что помнился я только на орбите и вот пожалуйста результат я сделал вид что обиженно насупился ладно к названию мы вернемся позже когда я посоветую с фоли двое расстроенных мужчин это страшная сила дорогая моя а пока знаешь лина меня кое что смущает в выбранном курсе вот как лина подняла брови ал это что месть да нет курс прекрасный но ты же знаешь что по официальным данным система стендинга это тупик «Считается, что за ней нет никаких обитаемых планет. Если мы прилетим туда, а затем отправимся дальше, наш маневр непременно вызовет подозрение Лина задумчиво прикусила нижнюю губу. «Пожалуй, ты прав. Беру назад свои слова насчет мести. А что ты предлагаешь?» «Можно было бы зайти с другой стороны», протянул я щелчком пульта, увеличивая карту. «Например, от Керата». «Нет, Алл, не пойдет». Лина расчесывала волосы перед зеркалом в тяжелой посеребренной раме. «Путь на Тарос через Керата?» Это семь переходов вместо трех. Мы разоримся на заправках и потеряем уйму времени. Так оно и есть. Но что же делать? Я задумчиво щелкал пультом. И тут мне в голову пришла светлая идея. Смотри-ка, любимая, что это у нас тут? Лина отвлеклась от зеркала и бросила взгляд на карту. Двойная звезда. Белый карлик вращается вокруг белого гиганта. Планеты системы нет, или она давно уничтожена сбросом звездной оболочки, сильное радиоизлучение. «Вот», — торжественно сказал я. Это и будет наша официальная цель — изучение радиосигнала двойной звезды. Надо только присобачить сбоку корабля металлический зонтик, похожий на радиотелескоп. Ты гений, ал Лина поцеловала меня в макушку. А теперь идем завтракать. За едой Фолли был необычайно задумчив. Когда я с наигранным возмущением сообщил ему, какое имя жены дали кораблю, он только рассеянно кивнул. «Да, Алл, я в курсе. А что тут такого?» «Что такого?» — продолжал актерствовать я. «Но ведь это же военный корабль! Хоть и бывший! корвет Я многозначительно закатил глаза к потолку. Лусия хихикнула в тарелку. «А пусть у нас будет корвет женского рода! Корветта!» «Красиво же!» — предложила она. Девочки дружно засмеялись. Даже на худом лице Марка промелькнуло подобие улыбки. «Кажется, впервые за все время нашего знакомства». Лишь Фолли продолжал сосредоточенно смотреть в тарелку, думая о чем-то своем. «А почему не корветиться?» — буркнул я и тоже расхохотался, не выдержав собственного пафоса. Кажется, битва за название была благополучно проиграна. но что ты поделаешь с этими девчонками? Зато блинчики с медом удались им на славу». Я тщательно облизал сладкие пальцы и довольно вздохнул. «Объявляю дежурному по кухне благодарность с занесением в личное дело». Югу покраснела от удовольствия. «Вот те на, блины ты, оказывается, пекла она. Потрясающие успехи для человека, который большую часть жизни благополучно питался сырым мясом». После завтрака Фолли отозвал меня в сторонку. «Слушай, Алл, у меня тут возникла небольшая проблема». Вообще-то, когда Фолли говорил о проблеме, к нему лучше прислушаться. С другой стороны, будь проблема серьезной, он бы уже не рассуждал, а действовал. «Выкладывай. После такого угощения я горы сверну». Мое хорошее настроение было непрошибаемым. Я тут изучал на досуге план корабля и обнаружил одно очень удобное помещение. Решил посмотреть, что там, а дверь, оказывается, заперта. Я попытался открыть ее, шумел и... Фолли замялся. Наверное, надо было сразу рассказать Лусии, но понимаешь, ал Я весело ухмыльнулся. Все понятно. По своему обыкновению пилот подыскивал укромное местечко, где можно спокойно отоспаться между вахтами. Ведь наличие сразу двух любимых жен здорово сокращает возможности для сна. Так что же случилось, дружище? Фолли посмотрел мне прямо в глаза. Мне показалось, что в этом помещении кто-то есть. Ничего себе присвистнул я. «Так показалось? Или все же кто-то есть?» «Я не знаю», — отвел глаза фоль «Похоже, дверь заперта изнутри. И я слышал, чей-то голос кажется. Я постучал, но никто не отозвался. Вот так история. Но ничего, у нас есть как минимум два способа узнать правду». Я поднял глаза к потолку и торжественно возвал. «Белла!» Одно из преимуществ корабельного интеллекта состоит в том, что с ним можно связаться из любой точки корабля, хоть из туалета. «Слушаю, капитан». «Вот это субординация! Приятно, черт побери!» «На корабле есть посторонние?» «С чего вы взяли?» — возмутился динамик под потолком. Ответ показался мне уклончивым. «Вот капитан Фолли утверждает, что слышал голос в запертом изнутри помещения. Так может быть, капитану Фолли послышалось? Он много работал в последнее время, очень устал. Вы совсем его не бережете». Белла определенно пытался уйти от прямого разговора. «Ох, что-то здесь нечисто». А супруга тем временем продолжала. Кстати, интересно было бы знать, что капитан Фолли вообще там искал. Если что-то нужно, так спросите меня. Я всегда подскажу, где что лежит. А то роетесь по кораблю, только бардак наводите. А мне потом убирай за вами. Позавчера вот робот-пылесос сгорел. Новый, совсем, на гарантии. А его, между прочим, капитан Фолли покупал. Хватит, хватит, Белла. Я все понял. Ну что ж, капитан Фолли, придется нам попробовать второй способ. Какой второй способ? встревоженно спросил динамик. «А мы сейчас пойдём в это помещение и посмотрим, кто там поселился», — ехидно ответил я. Не успели мы с Фолли отойти на три шага от кают компании, как на корабле взвыла сирена. «Капитану срочно пройти в рубку!» На все лады завопили динамики. Я бросился наверх по трапу. Фолли нёсся за мной. Лина уже сидела в кресле пилота, напряжённо вглядываясь в монитор. «Что?» — задыхаясь, выкрикнул я. Вместо ответа она щёлкнула тумблером радиопередатчика. Равнодушный металлический голос повторял в эфире. корвет малышка Белла. Говорит учебный патрульный корабль «Адмирал Вонг». «Приказываю застопорить двигатели и приготовиться к досмотру». «Что будем делать, ал спросила Лина. Я изумленно посмотрел на нее. Она была серьезна, как никогда в жизни. «Глушить двигатели, конечно. Документы у нас в порядке. Груза нет. Лететь на ТРНО имеем полное право. Пусть досматривают». Лина кивнула, заметно расслабившись, и сказала в микрофон. Учебный патрульный корабль «Адмирал Вонг». Это корветта «Малышка Белла». Вас поняли, глушим двигатели. К досмотру готовы. Патрульный катер едва не промахнулся мимо шлюза. Поскрежетал по борту, но в последний момент все-таки зацепился магнитными захватами. Фолли, стоявший рядом со мной, возле двери скептически покачал головой. Впрочем, десантировался патруль Образцова. Четверо «Вояк» с автоматами наперевес вбежали в коридор и немедленно взяли нас на прицел. Затем на борт подтянулись остальные. Вёл их декан Флостус. Он напялил на себя штурмовую броню, но забрало шлем и вопреки инструкции не опустил. Наверное, хотел, чтобы я видел его лицо. Ха, был бы интерес смотреть на эту надменную рожу. «Двое в робку, двое к двигателям!» — скомандовал Флостус. Его подопечные тараканами разбежались по кораблю. Флостус смерил меня презрительным взглядом и поинтересовался. «Что ещё за корвет-то?» «Корвет-женщина», — вежливо пояснил я. «Понятно». Курсант Михайлов, как всегда, валяет дурака. Капитан Михайлов, будьте любезны. А хуже капитан, тем хуже для вас. Сообщаю вам, капитан, что вы и ваш экипаж подозреваетесь в похищении человека. Полицейский катер с веринды скоро прибудет. А нас попросили задержать вашу так называемую корветту. Благо мы оказались неподалеку. Декан Флостус явно упивался ситуацией и ожидал вопросов. Именно поэтому я промолчал, спокойно глядя ему в глаза. Флостус попытался пронзить меня взглядом, но не выдержал и рявкнул тенором. «Пассажиры на борту есть?» Я молчал. «Отвечать!» — взвизгнул Флостус. «Ладно, можно и ответить», — решил я и ответил. «Идите в задницу, Флостус». Флостус покраснел под шлемом и стал похож на помидор в кастрюльке. Резво обернувшись к подчиненным, он заорал. «Двое здесь! Двое обыскивать корабль! Перетряхните его полностью, но найдите похищенного!» Я продолжал молчать, лихорадочно ища выход. С Марком проблем не будет, он официальный пассажир и вряд ли выкинет что-нибудь сумасбродное. Предположить место назначения малышки Беллы тоже непросто. С Тирена можно улететь в десятки направлений. Контрабанды на борту не было. Ну, я надеялся, что не было. Ребята обязательно бы взяли меня в долю. оставалось только таинственная запертая изнутри каюта, до которой мы с Фолли не сумели добраться. Да еще подозрительное поведение Беллы. Все это вызывало во мне сильную тревогу. И тут на груди декана включился радиопередатчик. Немного пошумел, а затем выдал. «Декан Флостус, идите скорее сюда!» «Тут такое?» «Майор Флостус, идиот!» Завизжал декан в микрофон. «Виноват, майор Флостус, идите сюда скорее!» «Куда сюда? Выражайтесь точнее, к... <coughs> курсант!» «Виноват, декан Флостус!» «В главном коридоре нижней палубы обнаружена запертая каюта!» Пальцы Флостуса сжали передатчик, словно хотели его раздавить. Он побледнел от злости, и Покрылся красными пятнами от радости, и все это одновременно. Такого причудливого сочетания эмоций я раньше не видел. «Ведите его!» Флостус показал автоматчиком на меня, а сам заторопился к трапу. Меня под конвоем повели за ним. Один из конвоиров мимоходом шепнул мне. «Не пробуй бежать, Алл. Флостус на полном серьезе приказал нам стрелять». Я взглянул на него. «Не струсишь подтвердить это полиции?» Курсант на секунду замялся, но потом кивнул. Если есть возможность подгадить декану, я в деле. Мы спустились вниз. Длинным коридором меня подвели к незаметной двери, возле которой топтался растерянный курсант. «Декан Флостус тут...» — начал он. «Майор Флостус! Майор! Заруби себе на носу! Декан я в академии, а на борту корабля майор!» Флостус дернул ручку двери, она не поддалась. Тогда декан-майор повернулся ко мне. «Открой эту дверь, ал «Майор Флостус, дверь заперта изнутри», — вмешался один из моих конвоиров. «Что? Тогда выломайте ее! Живо!» Курсанты замялись. «Может быть, сначала постучать? Мы все-таки не полиция?» Декан Флостус забарабанил кулаками по двери. «Немедленно откройте дверь и выходите с поднятыми руками! Я, майор Флостус, гарантирую вам жизнь!» И тут сонный мужской голос произнес из-за двери фразу, которую декан сегодня уже слышал пошёл ты в жопу в